«Андрей, помнишь, ты сомневался, надо ли мне играть Иванова? Смоктуновский, мол, играет, и ты. Как это понять? Теперь уже, когда спектакль сделан, хочу объяснить тебе кое-что. Не про себя, конечно, про Иванова. Иванова чаще всего представляют этаким героем, непонятым гением. Как же!» Такое бунтарское прошлое, впереди эпохи, женщины из-за него страдают. И, наконец, отчаянный протест, сам себе пулю в лоб. Все складно, но на поверхности. Когда Чехов написал пьесу, ее считали умной за то, что в ней угадана физиономия поколения – Таких, как Иванов, много, вот в чем разгадка. Ничего выдающегося здесь нет. И трагедия Иванова, трагедия внутреннего разлада, это не катастрофа одинокой личности, но беда целого поколения. Немирович Данченко очень точно назвал Иванова безвременным инвалидом. «Я за то, чтобы понять героя в его историческом контексте». Что же тогда было? О чем болело чеховское сердце? Восьмидесятые годы прошлого столетия, трудные годы безвременья, застоя, как это выглядело в жизни – Запрещение, ссылки, расправа. Власти сурово отвечали на удары шестидесятников. Закрутили все гайки. Задушили все живое. Мечты и надежды отменили. Запугали, унизили, разобщили людей. Теперь пойми психологию Ивановых. Когда время и революционные ветры призывали их в строй, они были молодцы – но в удушливой атмосфере реакции когда ясность действия ушла они движутся по инерции на холостом ходу они говорят обличают они не приемлют действительности но и ничего не делают чтобы ее изменить без времени рождает порядочного обывателя если ты вышел из игры ты обыватель «Ум не оставил тебя, способность критически видеть и мыслить сохранилась, взгляды не переменились, но время вышибло тебя из действия, невыносимо трудно стало сохранить себя. Чем, собственно, Иванов лучше этой пошлой публики в гостиной Лебедевых? Тем, что он видит их низость и только та, -то, а что он им противопоставляет?» «Слова, слова, одни слова!» Поэтому в спектакле мой Иванов стесняется слов, ощущает ложность этого словесного протеста, и я начинаю говорить неохотно. Всякий раз думаю, а не помолчать ли мне, а то всюду свое мнение, свое слово. Смешон право. Мой Иванов явно избегает общения –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 Я подумал, потому и пулю в лоб. И тут очень важно как. Никакой эффектности, никакого вызова. Мы не подаем в спектакле выстрел Иванова как акт мужества, недоступный другим, всем. Мне кажется, что Иванов это делает для себя». Не найдя выхода, он в смерти ищет освобождение от пошлости, обступившей его от своего бессилия с ней бороться, от нелепостей и неумения объяснить себя людям. Иванова блестяще играл Бабочкин, прекрасно играет с мактуновский но наш Иванов другой. Если сыграть Иванова без веры в уникальность его натуры и достоинств, Если не считать, что все женщины, а не только Сара и Шурочка, должны страдать при виде такой шевелюры и страсти, а допустить, что женщинам тоже душно, невыносимо в среде интеллектуальных и нравственных родов, и оттого они бросаются к Иванову, чувствуя, угадывая в нем свет иных времен, им всего лишь предстоит понять его несостоятельность». Конечно, Сара другое. У нее были основания обмануться. А Шурочка по молодости, незрелости своих суждений о людях. То тогда, согласись, играть Иванова может не только Смоктоновский, но и любой другой артист. И я тоже. Убедил нет. Окончательно, надеюсь, убедит спектакль. До встречи. Евгений Леонов